«Когда не хотите подарить, так, пожалуй, поменяемся?» «Что же вы дадите мне за него?» При этом Иван Никифорович облокотился на руку и поглядел на Ивана Ивановича. «Я вам дам за него бурую свинью, ту самую, что я откормил в сажу. Славная свинья, увидите!»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 чтобы я свинью... Садитесь, садитесь. Не буду уже. Пусть вам останется ваше ружье. Пускай себе сгниет и переживеет, стоя в углу в коморе. Не хочу больше говорить о нем. После этого последовало молчание. Ну, говорят, начал Иван Иванович, что три короля... Объявили войну царю нашему? Да, говорил мне, Петр Федорович, что же это за война, и от чего она? Ну, наверное, не можно сказать, Иван Никифрович, за что она. Я полагаю, что короли хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру. Виж дурни, чего захотели!» — произнес Иван Никифорович, приподнявший голову. «Вот видите, а царь наш и объявил им зато войну. Нет, — говорит, — примите вы сами веру Христову. Что ж, ведь наши побьют их, Иван Иванович». «О, побьют, о, побьют. Так и не хотите, Иван Никифорович?» Менять ружьеца. Мне странно, Иван Иванович, вы, кажется, человек, известной ученостью, а говорите, как недерсель. Что бы я за дурак такой? Садитесь, садитесь. Бог с ним. Пусть оно себя околеет. Не буду больше говорить. В это время принесли закуску. Иван Иванович выпил рюмку и закусил пирогом.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 «Конечно, за ружье!» «Два мешка за ружье?» «Два мешка не пустых, а с «А свинью позабыли?» «Поцелуйтесь своей своею «А коли не хотите, так с чертом!» «О, вас зацепи только!» «Увидите, нашпигуют вам на том свете язык горячими иголками за такие богомерзкие слова!» «После разговору с вами нужно и лицо, и руки умыть, и самому окуриться. Вы, Иван Никифорович, разносились так своим ружьем, как дурень с писаную торбою», — сказал Иван Иванович с досадою, потому что действительно начинал уже сердиться. «А вы, Иван Иванович, настоящий гусак!» «Если бы Иван Никифорович...»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 и хлопнув за собою дверью, которая с визгом заскрипела и отворила снова. Иван Никифорович показался в дверях и что-то хотел э, присовокупить, но Иван Иванович уже не оглядывался и летел со двора».